Глава 22. «На пятый день моего пребывания в больнице я в буквальном смысле вою волком от скуки, безделья и невозможности выбраться в город. Спасает только то, что я готовлюсь к свадьбе. Но всё же решение вопросов через социальные сети и по телефону не заменяют мне живого общения и нахождения среди людей, которые не ходят в белых халатах. Да уж, не так я себе представляла предсвадебные хлопоты». Мне хотелось не просто пролистывать в мобильном картинке свадебных платьев, выбирая наиболее подходящие варианты, учитывая моё положение, а посещать салоны вместе с мамой, примеряя лучшую модель, представляя себя в каждом из них. Ещё с детства я любила заниматься организацией праздников, постоянно что-то придумывала для мамы, Стаса и своих подруг. Мои же дни рождения всегда праздновались масштабно в течение двух, а то и трёх дней. Грустно, что сейчас мне придётся довольствоваться скромной регистрацией для близких. Но, с другой стороны, Марк ведь обещал мне, что мы обязательно устроим грандиозный праздник позднее, когда родится ребёнок. «Сандра, привет!» На пороге моей палаты появляется мой гинеколог. В день, когда я поступила в больницу, она приезжала, но поговорить нам так и не удалось. Я была очень слаба и постоянно спала. «Привет, Арианна!» Как же я рада видеть тебя, отдохнувшая, полной сил. С теплотой в голосе произносит она, присаживаясь на стул рядом с моей койкой. Выглядишь прекрасно. Надеюсь, и чувствуешь себя тоже. Да, спасибо, намного лучше. Приподнимаюсь выше на постели. Не вставай, ты должна как можно больше отдыхать, останавливает меня Сандра. Сандра, дорогая, я больше не могу здесь находиться. хнычу я, подкладывая подушку под спину и опираюсь на неё, а затем горько усмехаюсь. Мне ничего не разрешают. Из посетителей только Марк и мама. И то по большому блату. Если так пойдёт дальше, мне понадобится отдых от этого отдыха. «Ты в ответе за две жизни, Ариана», — строго произносит врач. Но я вижу, что она едва сдерживает улыбку в ответ на мой капризный тон. «Да, я знаю, мы с доктором уже говорили на эту тему. Но я здесь просто схожу с ума. Если бы не подготовка к свадьбе, то даже...» «Подготовка к свадьбе?» — удивляется Сандра. «Вот это новость!» «Да, я выхожу за Марка», — подтверждаю я, широко улыбаясь. «Он... ну, он отец. Это я уже поняла. Что ж, могу тебя только поздравить». Она улыбается в ответ, а затем её лицо становится серьёзным. «Но ты должна понимать, милая, что тебе нельзя волноваться». Волнение, как хорошее, так и плохое, может спровоцировать не слишком благоприятные последствия для тебя и для малыша. Я всё понимаю, киваю. Я искренне рада за тебя, милая. Она кладёт свою тёплую ладонь на мою руку и чуть сжимает её. Ты заслуживаешь счастья, но ты должна понять, что в первую очередь я беспокоюсь о тебе и ребёнке как врач. «Спасибо», — отвечая «Я знаю, мне просто очень хочется домой». Я видела твои результаты анализов. В целом, всё в порядке, и я думаю, доктор Марина отпустит тебя домой, — быстро говорит она. Но об этом вы переговорите с ним, а на следующей неделе жду тебя к себе на приём. Это отличная новость, — радостно хлопаю в ладоши. Ладно, мне пора. Дверь в палату открывается, и на пороге показывается мой лечащий врач, и за ним входит и Марк. Оставляю тебя в надёжных руках. Сандра подмигивает мне и, поприветствовав вошедших в палату мужчин, удаляется. Неожиданно раздается звонок мобильного, и доктор Марина, извинившись, выходит следом. «Привет», — произносит Марк тепло, не сводя с меня чуть насмешливого взгляда. «Привет», — отзываюсь я. Оставшись наедине с Марком, я снова возвращаюсь к состоянию той молоденькой девушки, которая впервые в жизни испытывает чувство влюбленности. От волнения пульс забивается с привычного ритма, а желание вновь оказаться в объятиях Зимина становится почти нестерпимым. Он делает шаг ко мне навстречу, и я непроизвольно задерживаю дыхание в ожидании близости. «Забегая вперёд, скажу, что тебя сегодня выписывают», — улыбается Марк. «Я рада это слышать». Тихо, почти безэмоционально отвечаю я, хотя внутри меня всё ликует. «Как ты себя чувствуешь? Как наш боец?» Зимина пускается на стул и, взяв меня за руку, осторожно касается губами ладони. «Всё в порядке. Сегодня ночью у нас был очень активный футбольный матч», — усмехаюсь я. «Рад видеть тебя в таком настроении». Марк подносит ладонь к моей щеке, нежно поглаживая её. Я скучал Ари. Его последняя фраза, в которой слышатся тёплые нотки, вгоняют меня в краску. На протяжении стольких лет я мечтала услышать нечто подобное. А теперь, когда это случилось, теряюсь, не зная, что ответить. Пока руй мысли вертятся у меня в голове, Марк приступает к другой теме. «Я договорился о выездной регистрации», — начинает он. «Даже съездил посмотреть тот сад, о котором ты говорила. Это очень красивое место, и оно идеально подойдёт нам для камерной церемонии». «Марк, ты серьёзно? К ним же туда невозможно попасть». И особенно за пару недель до торжества. Восторженно шепчу я. Я договорился. С улыбкой отвечает мужчина. Ты определилась с платьем. Можно завтра съездить посмотреть. Жених не должен видеть невесту в платье до свадьбы, отрезаю я. Плохая примета. С каких пор ты в это веришь? Его рука тянется к моему животу. В этот момент в палату возвращается врач, и последний вопрос Марка остаётся без ответа. Доктор Марина сообщает о том, что сегодня готов выписать меня, но с одним условием — я должна придерживаться больничного режима. От радости едва не бросаюсь будущему мужу на шею, но вместо этого крепко сжимаю ладонь Марка. В проявлении своих эмоций по отношению к мужчине я по-прежнему стараюсь сдерживаться, до сих пор с трудом осознавая, что между нами начинается новый взрослый этап. «Ну что, едем домой?» — улыбается Марк, прижимаясь губами к моей руке. «Домой». Это звучит. Это звучит потрясающе. Когда я ступаю на порог квартиры Марка, то неожиданно для самой себя ощущаю в груди странную теплоту, будто вернулась в родной дом. Так странно, ведь я прожила здесь с зименым всего ничего до того, как загремела в больницу. «Добро пожаловать домой». В Вторе моим мыслям произносит Марк и мягко сжимает мою ладонь. «О чём это пахнет?» «К нашему приезду должны были доставить обед. Полагаю, им и пахнет». Беззлобно усмехается Марк, ставя на пол мою сумку с больничными вещами. «Ты всё предусмотрел?» М -м -м, помню, что ты теперь ешь за двоих». Прячу улыбку, которая невольно касается моих губ, и скинув сандалии, первым делом направляюсь именно в кухню. Я ещё не очень проголодалась, но запах так и манит посмотреть, что там привезли. Ну и, может быть, что-то попробовать. Только кусочек. В кухне подхожу к столу, заставленному контейнерами с наклейкой известного ресторана, и заглядываю под крышки. Там есть всё. Салаты, закуски, мясо и рыба, пасты и десерты. «Даже если я ем за двоих, это мне ни за что не осилить», — смеюсь я. «Запомни, Марк, будешь меня так кормить, к моменту родов мне придётся носить одежду как минимум на пять размеров больше». Я всё равно буду. Он вдруг осекается, но быстро продолжает. Ты всё равно будешь очаровательна. Угу, шутливо хмурю брови. А знаешь, вот эту брускету я, пожалуй, возьму. Беру с подноса слайс хлеба с помидорами и песто и с наслаждением откусываю кусочек. Божественно. Мы чуя, облизывая пальцы, на которых остался соус. Божественно. Без тени улыбки зеркалит Марк, не сводя глаз с моих губ. В его взгляде такая нежность, что я невольно задерживаю дыхание в предвкушении поцелуя. Но Зимин не двигается, а сама я почему-то не решаюсь сделать первый шаг к близости. Предлагаю переодеться и всё же пообедать. Я не завтракал, только кофе перехватил по дороге в клинику. Почему? Без тебя как-то не хотелось. Марк пожимает плечами, будто в этом нет ничего особенного. Но я почему-то ощущаю невероятное воодушевление. «Без меня не хотел, это ведь... Это ведь важно, правда?» «Так уж и быть, составлю тебе компанию», — притворно вздыхаю, но сама едва сдерживаю смех. «Тогда переодеваемся и встречаемся здесь через десять минут», — деловито предлагает Марк. «Можешь выбрать, что нам посмотреть». «Осторожнее, Зимин», — посылаю ему лукавую улыбку. «Я могу и привыкнуть к такой заботе и вседозволенности». Почти невесомо провожу пальцами по плечу Марка и уже собираюсь выйти из кухни, как вдруг Зимин с присущей ему лёгкостью перехватывает мою руку. В два счёта я оказываюсь в объятиях будущего мужа и, затаив дыхание, жду от него дальнейших действий. Его потемневший взгляд опускается на мои губы, которые я непроизвольно облизываю. А горячая ладонь уже скользит по коже под хлопковой блузой. По телу разливается жар, когда я в ответ ныряю под его лаконичную футболку и касаюсь мускулистого тренированного тела. «Я и хочу, чтобы ты привыкла, Ари». Марк шепчет мне в губы, а следом нежно целует. «От тебя так сложно оторваться. Если ты сейчас не уйдёшь сама, то я тебя отпустить не смогу. Но ты же понимаешь. Переоденусь и приму душ». выдавливаю из себя и отстраняю, сделая пару шагов назад. Некоторое время мы стоим на месте, играя друг с другом в гляделки, но не решаясь произнести ни звука. Сейчас я вижу в Марке не только отца своего сына, но и мужчину, который сможет сделать меня счастливой. Изменения, произошедшие в нем в кратчайший срок, проявляются не только в поступках, но и в том, как он стал смотреть на меня, не как на младшую сестру лучшего друга. Марк будто увидел во мне женщину. Не уверена, что любимую, но где-то рядом. Мои же чувства к Зимину стали ярче, острее, глубже. Я люблю его. И этого, кажется, не изменить уже никогда. И я хочу признаться ему в этом. Но что-то, какое-то смутное волнение не дают мне произнести заветных слов. Я пошла. Хрипло выдаю я. В спальне я скидываю одежду и встаю под душ, смывая с себя больничный запах. Всё, о чём могу думать, пока неспешно намыливаю тело мочалкой, — это Марк. Его руки, его губы, его тепло, его забота. Тёплые струи воды разжигают чувственное желание, которое я отчётливо почувствовала на кухне, ещё сильнее. Но я напоминаю себе об очевидном. Мне нужно успокоиться. Ведь врач совершенно ясно сказал, что нам с малышом нужна тишина и покой. А вот потом, когда ребёнок появится на свет и тело восстановится, Вспыхиваю, как спичка. Стоит подумать о перспективе вновь оказаться в одной постели с Зимином. Мы ведь были вместе лишь однажды. И как же хочется повторения той волшебной ночи. Когда я выхожу из душевой, кутаюсь в уютные халаты, спальни доносится трель мобильного. Спешу ответить, когда вижу на экране номер свадебного салона. Алло. Ариана, здравствуйте. Я звоню уточнить по поводу примерки свадебного платья. В трубке раздаётся мелодичный голос. «Здравствуйте. Да», — растерянно отвечаю я. «Мы договаривались о примерке на завтра, но, к сожалению, завтра, по непредвиденным обстоятельствам, салон не будет работать. Могу предложить сегодня, в пять часов сможете подъехать?» «Да», — смотрю на часы, которые показывают 2.30. «Отлично, будем вас ждать», — радостно произносит девушка. «До свидания». «До встречи», — отвечаю я и сбрасываю вызов. Выбираю подходящее платье и выхожу из спальни. Марк сидит за столом и терпеливо ждёт, не притрагиваясь к еде. При моём появлении он расплывается в открытой улыбке, отодвигая для меня стул. Я как будто заново родилась. Тяну я, отбрасывая на спину всё ещё немного влажные волосы. "Отлично понимаю тебя", говорит он. "Приятного аппетита, Ари". "Спасибо и тебе". "Ну что, кино выбрала?", спрашивает Марк. "Не получится посмотреть". Я сегодня еду на примерку платья. «Какого?» — недоумевает Зимин. «Свадебного, конечно». «Сегодня?» — удивляется он. «Ты же говорила, что завтра». «Так вышло. Попросили сегодня». «Я отвезу тебя». «Не стоит, я сама доберусь». Начинаю я, но меня обрывает на полуслове «Даже не начинай», — произносит Марк строго. «И что, ты теперь повсюду со мной ездить будешь?» «Ездить, ходить. Да, даже в туалет?» — спрашиваю насмешливо. Даже туда, если потребуется.